Наконец, стража разобралась с запрудившими улицу горожанами и очистила проезжую часть. Но Гомон толпы не стихал, да и Фернан не спешил отправляться в путь. «Что случилось, Талэла?» Похоже, даже невозмутимый Абоми был порядком удивлен таким столпотворением. «У вашего народа какой-то праздник?» «Не у народа, у них!» Угрюмо бросил Фернан, кивком указывая на едущую по улицу троицу святых отцов облаченный в бордовой одежды. Когда церковники из Ордена Крови Бриана проезжали мимо, люди замолкали, но стоило клирикам миновать их, вновь начинался гомон, пускай не такой громкий, как ранее. Бордовые внимательно вглядывались в лица зевак, явно кого-то разыскивая. Холодный цепкий взгляд одного из них скользнул по невозмутимому каменному лицу Фернана и впился в обоми. Сеньор Десуоза, готовый к любым неприятностям, напрягся. Но святой отец еще раз посмотрел на чернокожего слугу Василиска, явно запоминая на будущее, и двинулся дальше по улице. «А я не понимаю, хозяин. Сегодня очередного последователя-искусителя ждет пламя на площади десяти святых. Еретика провезут по этой улице, поэтому столько людей. Сейчас все сам увидишь». Толпа возбужденно зароптала, подалась вперед. В конце улицы появилась процессия. Впереди дюжина всадников из церковной стражи самого кардинала. За ними два десятка пеших алибордистов и столько же мушкетеров вперемешку. Далее целый сон разномастных клириков всех орденов таргера Впрочем, основная масса – братьев ордена крови Бриана, распевающих святые гимны во славу Спасителя и в Искусителя. Какой-то молодой монах нес святой крест Спасителя, с которым церковь в прошлые века ходила еще в святые походы против восточных язычников. Каждый из тех, кто видел святую реликвию, спешил осинить себя к крестным знамениям. Фернан, дабы не уделяться, тоже перекрестился. Клирик, нараспев читающий святую книгу, опять разномастные священники, два десятка угрюмых лысых детин в грубых шерстяных рясах отцы-дознавателя, убивающие признания и, наконец, четверка лошадей, везущая телегу, окруженную двойным кольцом. Внешним, опытными вояками из гвардии кардинала и внутренним, озаренными бордовами, готовыми в любую минуту пустить в ход дар, если найдется безумец, который решится прорваться к телеге. На повозке возвышался столб, к которому веревками был крепко привязан молодой человек. Грубое рубище с намалеванным крестом спасителя, шапка еретика, на лице живого места нет побоев. Видимо, отцы-дознаватели хорошо поработали, выбивая из парня нужное признание. На шее у осужденного была завязана ленточка, блокирующая проявление магии. Точно такую же Фернан сорвал сабоми. Со связанного пленника не спускали глаз двое гарпий, едущих на той же телеге. Какой-то клирик перечислял преступления, совершенные приговоренным против Спасителя, Святой Матери Церкви и народа Таргера. Хранение запрещенных книг, богохульства, служения Искусителю, смущение праведных прихожан ложным учением и, конечно же, попытки использовать Проклятый дар искусителя. Все как всегда. Шествие замыкали всадники со стандартами Таргера и Святой Матери Церкви. Завидев обреченного, толпа завыла, заревела, заулюлюкала, засвистела разом превратившись из людей в животных. в связанного полетели тухлые яйца, гнилые овощи, грязь, навоз, а то самые обычные плевки. Кто-то потрясал кулаками, кто-то слал предавшемуся искусителю сонмище проклятий. Лицо Фернана окаменело. Он ненавидел это. Ненавидел, когда с виду обычные люди в одно мгновение превращались в стадо свирепых зверей. Ненавидел подобные фарсы и казни, устраиваемые клириками во устрашение собственной паствы, чтобы другие, не дай спаситель, никогда не пошли по ложному пути. Воистину, после таких вот ужасных спектаклей и публичного сожжения казнь военных преступников, когда петля на шее и все дела, казалось Василиску истинным милосердием. Да, Абоми был прав. Сегодня у этих «людей» был праздник. Это произошло, когда телега с еретиком уже проехала мимо Фернана и отдалилась ярдов на 30. Из окон дома, мимо которого в данный момент проползала телега, громыхнули выстрелы. Несколько солдат и, по крайней мере, двое клириков упали. Паникующие зеваки, давя друг друга, бросились во все стороны, разом забыв о бесплатном развлечении. На счастье Фернана впереди стояло несколько стражников, и только благодаря им и их элебардам испуганная толпа не добралась до сеньора де Суоза и Абоме. Впрочем, Фернану сейчас было не до толпы. Он, привстав в седле, наблюдал за тем, что творилось у телеги с еретиком. Из-за суетящихся людей было сложно разобраться в ситуации. Вроде бы после того, как прозвучали выстрелы из толпы зевак, выскочило чуть меньше десятка вооруженных людей, которые постарались пробиться через заслоны и освободить связанного, завязалась потасовка. Редкий небывалый случай. Давно уже обреченных церковью на сожжение не пытались отбить. На памяти фернанов в последний раз нечто подобное происходило лет 15 назад, и все закончилось полным провалом. Тогда было поймано и публично сожжено целое гнездо сторонников Искусителя, человек 10. Впрочем, и сейчас попытка освобождения еретика вряд ли окажется успешной. Слишком мало отступников и слишком много солдат и клериков. Либо нападавшие были безумно храбры, либо глупы, но, скорее всего, это жест отчаяния. Попытка освободить своего товарища из цепких и отнюдь не ласковых лап бордовых с треском провалилась. Храбрость не спасает даже отчаянных. На ней, против толпы вооруженных воинов, да к тому же с фанатизмом сражающихся за свое правое дело, далеко не уедешь. Церковная стража стала теснить немногочисленных нападавших кто-то из последователей Искусителя вскинул руки, призывая запретную магию. Двое воинов-церковников тут же с криками отпрянули, бросив оружие и закрывая глаза руками. С неба сорвалось слепительное копье истинного света, и неудавшийся колдун превратился в мокрое место. Так и не слезший из телеги серый, применивший дар, как ни в чем не бывало, продолжал следить за связанным пленником. Одному из нападавших удалось вырваться из окружения. Сжимая в руках шпагу, он бросился в сторону Фернана, но не добежал. Стражники оказались быстрее. Один ловко подцепил крюком оливарды, бегущего за ногу. Тот споткнулся, с разбегу рухнул на мостовую, выронил шпагу. Широкополая шляпа слетела с головы незнакомца, и по его плечам рассыпалась грива черных волос. «Девушка». Она попыталась встать, дотянуться до шпаги, но кто-то из солдат, что из силы, ударил ее ногой в живот. Еще раз и еще. Возле телеги уже было все кончено. Большая часть слуг Искусителя погибла, четверых связывали. Отцам-дознавателям придется посуетиться и разжиться дровишками. Кажется, вместо одного сегодня будет полыхать множество костров. Бордовые пребывали в суетливом возбуждении. Солдаты шныряли по близлежащим домам, отлавливая последних стрелков. По улице носились всадники. «Вы совершаете ошибку, слепцы!» Вопль, поваленная на мостовую девушке, отлег внимание Фернана от происходящего возле телеги. «Искуситель хотел дать вам свободу, свободу атаков, в которые загнала вас!» Она не договорила. Тот самый Бордовый, что ранее внимательно изучал о боме, бросил короткое приказание, и один из стражников без малейших колебаний ударил девушку-алебардой в живот и навалился на древко, вкручивая. Последовательница искусителя тоненько вскрикнула и умерла. К этому времени улица уже была очищена от зевак и оцеплена городской стражей. Фернану наскучило смотреть на избиение тех, кто пытался спасти приговоренного. Собственно говоря, сеньора Десуоза даже не было их жаль. Он никогда не жалел глупцов. Чего они добились? И товарищи не спасли, и сами попались. А тех, кто еще был жив, не дали, как через час, ожидало очистительное пламя. Печальный итог. Участь дураков. Странно, что всего лишь один возвал к силе искусителя. Все остальные пользовались вполне земным оружием. Фернан вновь фыркнул. Эти люди действительно были глупцами. Один владеющий даром искусителя, да и то, как невыразительно против, скольких Маркиз затруднился сказать, какое количество клириков, обладающих даром спасителя, тут собралось. За мной, коротко бросил Фернан Абоми, одновременно нашаривая в поясном кошеле знак Василисков. У него возникла вполне здравая мысль. Если вдруг столица столице объявилось столь многочисленное гнездо поклонявшихся искусителю, то не найдется ли среди тех, кого обезвредили бордовые, старого знакомого Фернана, неприметного сутулого человека без труда? разнесшего целый дом и убившего вето. Надежда, конечно же, была слабой. Маг подобной силы сотворил бы гораздо большего вреда, чем тот, кто нанес легкие ранения трем воинам церкви, но чем искуситель не шутит. До телегии тел убитых еретиков Фернан не добрался. Двое крайне недовольных и раздраженных клириков не самого низкого ранга преградили дорогу сеньора до Суоза. Позади них появилось несколько настороженных арбалетчиков. «Стой, чада Дальше тебе нельзя!» «Мне можно, святые отцы!» Фернан, стараясь не делать резких движений, показал клирикам знак Василиска. Те расслабились, арбалетчики и вовсе отошли в сторону, от греха подальше. Пусть церковники сами разбираются с контрразведкой. «То, что здесь происходит, не касается Василиска, сын мой. Это дело церкви», — говорил пожилой священник, озаренный. «Конечно, святой отец. Фернан не собирался делать глупости и вступать в споры с бордовыми. Он не настолько силен в риторике, да и времени на то, чтобы переспорить святого отца, потребуется много. Века два. Но я действую с одобрением его преосвященства епископа де Лера. Брови отца-дознавателя удивленно дрогнули. «Неужели?» «Совершенно верно». Это была маленькая ложь. Точнее, почти правда. Мое ведомство идет расследование того, что случилось на улице Шера. Быть может, я смогу опознать кого-то из еретиков и помочь церкви? — Я не думаю. — Вы можете проехать, сеньор. Если кто-то желает помочь церкви во славу Спасителя, то не стоит ему отказывать, брат Артура. Поразнес голос за спиной Фернана. — Да, ваше святейшество. Покорно склонил голову собеседник маркиза. Фернан резко обернулся и встретился взглядом с уседающим на лошади клириком. Тем сам что приказал убить девушку. Благодарю, отрывисто бросил сеньор Десуоза. Брат Агиры, старший отец-дознаватель. У брата Агиры было и другое имя, Бордовый Палач. Тот еще тип. Выглядит добряк-добряком. А как еретиков каленым железом пытать, он первый. Фернан Руиз Десуоза, маркиз Денария. Наслышан. В карих глазах задумчивость. Так я могу проехать? Конечно же, сын мой. «Жди здесь», – приказал Абоми Фернан и направил Снежную мимо расступившихся святых отцов и стражников. Тела убитых еретиков уложили в ряд, пленных, словно баранов, погрузили на повозку поближе к гарпе Василиск внимательно осмотрел и живых, и мертвых, и недовольно поджал губы. Тот, кого искал сеньор де Десуоза, был пожилым, а эти – совсем еще дети, девчонки и мальчишки. Вряд ли кому-нибудь из них исполнилось хотя бы восемнадцать сам старшим был человек, которого клирики везли на сожжение. Этому Фернан дал бы лет двадцать. «Вы кого-нибудь узнали, сеньор?» Бордовый палач подошел тихо. «Еретик с улицы Шера среди них?» «Нет, этого человека здесь нет». «Жаль, Фернан с радостью задал бы ему несколько вопросов». «Не все победы сразу, как учил нас Спаситель. Я буду молиться, чтобы еретик рано или поздно попал на костер». «Я тоже буду за это молиться». Ничуть не покрияв душой, ответил Фернан и подумал, что иногда у него и церкви совершенно одинаковые желания. Встретиться с вдовой маршалом де турисана оказалось намного проще, чем рассчитывал Фернан. Он вполне допускал, что после смерти мужа у вдовы не будет ни сил, ни желания разговаривать с человеком из контрразведки. Так что к родовому особняку де Турисано, де Суозе, подъезжал с затаенным ожиданием того, что ему откажут в аудиенции. Тем приятнее было удивление, когда дворецкий выслушал его и попросил подождать в холле первого этажа, ушел осведомиться, сможет ли графиня принять сеньора. Вернувшись, слуга сообщил, что сеньора готова переговорить с господином и не собуговолит ли сеньор пройти за ним в приемную для гостей. «Мой человек, он может подождать вас здесь». «Хорошо». Комната, где принимали гостей, была погружена в полумрак. Тяжелые черные портьеры, висящие на окнах, едва-едва пропускали солнечный свет. Впрочем, не только окна были занавешаны черным. Большое зеркало, находящееся у одной из стен, также оказалось закрыто темной тканью. Обстановка была богатой. Одна мебель черного дерева чего стоила. Ничто не указывало на тот факт, что Мигель де Турисано был на грани разорения. С древними родами всегда так. Даже не имея в кармане самой мелкой монетки, они держат осанку и ведут себя, словно в любой момент могут купить половину тордеры. Кроме той двери, через которую вошел Фернан, было еще две. Одна на противоположном конце комнаты и другая, сейчас приоткрытая, аккурат возле зеркала. Благодаря тому, что дверь была распахнута, в приемную для гостей проникал едва ощутимый аромат. Аромат церковных свечей. сеньор Синьор Дациоза хмыкнул, осторожно прошелся по комнате, Изучая висящие на стенах картины, на которых были изображены какие-то сцены из охоты. Вполне мило, но не более того. Мой муж любил их, хотя я предпочитаю восхвалению охоты, восхваление спасителя. Фернан отвернулся от картины и поклонился. — Сеньора, прошу прощения, за несвоевременный визит, когда в вашем доме такое горе. Примите мои искренние соболезнования. Она едва заметно кивнула. — Присаживайтесь, сеньор де Созе. Он сел указанное кресло, графиня расположилась напротив. Несколько секунд они молчали, внимательно изучая друг друга. Фернан впервые общался с Януарей Марией, Де Турисана, графиней майдельской хотя слышал о ней порядочно. Несмотря на сорок с лишним лет, ей удалось сохранить красоту. Высокая, стройная, с длинными черными волосами и лицом истинной торгерской дворянки. Она имела успех у мужчин. Раньше. В те времена давно минули. Но и сейчас даже облаченное в глухое черное платье она приковывала к себе взор. Графиня была хороша, пока не случалось посмотреть ее в глаза. А там уже давно ничего не осталось от прежней ослепительной и беззаботной красавицы. Темные озера усталости, силы, спокойствия, глаза старухи или монахини. Впрочем, последнее сравнение было ой как близко к правде. Говаривали, после того, как в 30 лет у графини родился пятый мертвый ребенок, И даже самой тупой повивальной бабки стало понятно, что Януария Мария не может иметь детей, графиня изменилась. Что неудивительно, особенно если учесть тот факт, что после последних неудачных родов сеньора должна была отправиться в мир иной. Никто из лекарей не смог остановить открывшееся кровотечение. Как говорят, отчаявшийся маршал обратился за помощью к клирикам. Орден Гарпи смог помочь и явить чудо. Графиню спасли. Но, как шептали некоторые недоброжелатели, жизнь-то серые красавицы вернули, а вот душу забрали, ибо после своего чудесного исцеления Януария Марии Датурисана стала совсем другим человеком. Исчезла веселая хохотушка, утонченная интриганка, устроительница балов и всеобщая любимица. На ее место пришла холодная, замкнутая и набожная женщина, все свое время проводящая в молитвах во благо Спасителя и жертвующая церкви деньги, ранее уходившие на балы, охоту, художников, скульпторов и светские мероприятия. Синьора отдалилась от высшего света, стала жить затворницей, общаясь лишь с клириками, домочадцами да мужем. Вначале граф пытался что-то сделать, вернуть ее, но у него ничего не вышло. В итоге маршал опустил руки. Расторгать брак он не стал, они до последнего дня жизни маршала оставались мужем и женой, но жили обычно порознь, да и общались мало. Говаривали, в последние два года своей жизни сеньор де Турисано просто не мог выносить графиню, а вместе с ней всех клириков, и жил в своем поместье в майделе Скачки, охота череда любовниц и войны. Все что угодно, лишь бы забыть о женщине, которая для него в одночасье стала чужой. Фернан вполне цинично находил, что произошедшее с графом и графиней... Великолепный шанс для любого умельца стихоплета из подобной истории склепать вполне удобоваримую трагедию для труппы любого заезжего балагана. Чем не история? Он прославленный военачальник. Она первая красавица. Они любили друг друга, но детей у них не было. А потом пришли слуги искусителя. Клирики отметаются как люди, не ценящие чувство юмора и высокое литературное искусство. Украли у нее душу. И стали муж с женой, друг другу ненавистно, да так что искал маршал забвения в войне и умер, геройски погибнув на поле битвы в момент победы. Графиня что-то сказала, и Фернан, досадуя на себя за непозволительно глупые мысли, спросил. «Простите, я внимательно вас слушаю, сеньор, какое дело заставило вас приехать в мой дом?» По ее голосе не было никаких эмоций. Он был ровным и совершенно бездушным, словно сеньор де Турисан разговаривал со стенкой, а не с живым человеком. Синьор Доброгаре попросил уточнить некоторые детали. Фернан хотел продолжить, но тут дверь отворилась, и в комнату вошел пожилой человек, облаченный в серую рясу. Все заготовленные маркизом слова разом завязли на языке. Вот уж кого он никак не ожидал увидеть в доме графини, так это гарпио. Между тем серый подошел к графине и замер у нее за спиной. Это брат Керушта, мой душеприказчик. Фернан, стараясь сохранить лицо невозмутимым, кивнул. В мыслях царил полный хаос. Гарпия здесь, у графини, да еще душеприкасчик. С каких пор серые стали заниматься не своим делом? Что связывает и с графиней? Вы можете не опасаться брата что у меня нет от него тайн. Несмотря на все старания, Василиска выглядеть спокойным, Януария Мария заметила его замешательство. Желаете вина? Если только вы составите мне компанию сеньора. Я не пью. Что ж, тогда я тоже воздержусь. Благодарю. Вы хотели задать мне вопросы? — Да. — Но разве дело не приостановлено? Она едва заметно приподняла бровь. Насколько я знаю, в связи с обострением ситуации в Тулине, расследование по поводу убийства моего мужа отложили на неопределенный срок. Теперь в голосе графини звучало явное пренебрежение ко всем следователям. — Это так, сеньора, но контрразведка не получала подобных распоряжений. К тому же я пришел к вам несколько по-другому делу. — Вы полагаете, я смогу вам помочь? «Быть может, благодаря мудрости спасителя вы поможете мне в этом маленьком деле». Она задумчиво кивнула. «Слушаю вас». «Сеньора, вы не знали, чем занимался граф в последний месяц?» «Мой муж...» В ее голосе появилось легкое презрение. «Не посвящал меня в свои дела. Да, собственно говоря, я не очень этим интересовалась. А в чем дело?» Фернан на миг задумался, затем, осторожно подбирая слова, спросил. «Вы ничего не знаете о Леоноре?» «Нет», — сказала, как отрезала. «Он был грешен, но я никогда не интересовалась его очередными любовницами. Это все?» Неверный вопрос. Похоже, больше графиня не желала общаться. «Если позволите, еще один вопрос». «Хорошо», — недовольно произнесла она, вновь опускаясь в кресло. «Но будьте любезны, побыстрее. Мне надо молиться». «Вы ничего не знаете о бумагах, над которыми в последнее время работала ваш муж?» Спросил Фернан, скрывая в своем вопросе две подоплеки. Документы, которые искала церковь, и бумаги, в которых сеньор Датурисано записывал свои выводы о расследовании дела Леонора. Граф Добрагара неоднократно упоминал, что такие бумаги существовали. Сказано это было наугад, чтобы проследить реакцию. Вопрос оправдал ожидания Фернана. Графиня все так же оставалась спокойной, разве что в ее черных глазах застыл самый настоящий лед, а вот гарпия дернулась словно от пощечины и теперь не спускался с Василиска самого что ни на есть недружелюбного взгляда. — Бумаги? — ее голос был холоден. — Я никогда не слышал ни о каких бумагах, сеньор. Что в них было? — Важные военные сведения. От них зависит безопасность Таргера. — Эта женщина, Леонора, могла похитить бумаги, — соврал Фернан, понимая, что бумагах клириков сейчас лучше не заикаться. Серый немного расслабился. — Что ж, удачи вам в поисках, — графиня встала. Сожалею, что не смогла вам помочь. Благодарю вас, сеньора, за то, что уделили мне время. Вы не знаете, кто мог знать о делах вашего мужа. если вы о военных сводках и прочей мирской суете, то советую поговорить с полковником Луишем Филиппе де Каэра. Он был правой рукой моего супруга, а сейчас командует его личным полком. Всего доброго, сеньор. Всего доброго, сеньора. до да хранит вас спаситель брат Керушта. До самого выхода из дома графиня Фернан думал о том, что здесь делает Серый, и каким образом графиня оказалась замешана в деле о церковных бумагах. Не возникало никаких сомнений, что его невинный вопрос был истолкован именно так, как он рассчитывал. И гарпия и вдова думали о бумагах, что искала церковь, тех самых, из-за которых погиб Шейер. примечание По армейской субординации полковник жандармов считался ниже почину, чем капитан Василисков.